Натали плакала и никак не могла успокоиться. Андрей молча гладил ее по руке. Он то ли не решался заговорить с ней вовсе, то ли просто обдумывал слова. Он и сам сейчас не понимал своего состояния. Больше всего на свете ему хотелось схватить ее в охапку, унести отсюда на руках, куда-нибудь, на вокзал, потом в поезд и умчаться вдвоем, только вдвоем — в какую-нибудь страну голубого моря и золотых закатов. Однако же все зашло слишком далеко. «Ну, что ты плачешь?» — ласково спросил Андрей. «Забудь обо всем». «Не могу забыть!» Наталья укоризненно смотрела на него сквозь слезы. «Зачем ты обвинял этого мальчика? Зачем ты его оскорбил? Что он тебе сделал?» «Ты уверена в том, что он не брал мои деньги?» «Я знаю это!» «Хорошо, ты права. Я сам их подбросил. Ну да, можно сказать, подбросил ему». Натали быстро вытерла слезы, подняла взгляд на Андрея. «Что? Зачем?» «Не знаю. Самое удивительное...» что и сам не знаю. «Правда, Наташенька!» Однако признаюсь, что пригласил Володьку с той целью, чтобы присмотреться к нему, понять, как его можно уязвить. А тот Игорь деньги принес. У меня и родилась эта мысль, знаешь, как в школе, когда в голову вдруг стукало сотворить какое-нибудь хулиганство, словно подсказал кто. Я нарочно уронил бумажник, чтобы видел Володька. Нарочно потом бросил его на комод. Я решил потренироваться. В одном умении. Меня учили. «Учили?» Натали привстала. «Чему? Кто учил?» «Это женщина?» Андрей смутился. «Да, Лидия». Она научила меня телепортации небольших предметов. Все это происходит... Как бы тебе объяснить? Эти мгновения словно выпадают из нормального течения времени. Ты не увидишь, как я перемещаю вещь, да хотя бы к тебе в карман. Только потом найдешь ее у себя и очень удивишься. У меня сегодня получилось. Купюры пустяки». Натали охнула и схватила его за руку. — Нет, Андрей, нет, это не пустяки. И это не ты. Это тот самый мерзкий, черный. Вот кто переместил твои деньги. То есть, наверное, это сделал и ты, но с его помощью. Белосельский раздумывал. — Возможно, ты права. Значит, говоришь, мерзкий и черный? Если это он. Я видел его. Более прекрасного существа в жизни не встречал. Даже и не предполагал, что существует подобное. Господи, Андрей, да что же ты такое говоришь? А вот Господа не надо поминать. Думаю, он на меня в обиде. «Андрей, но все-таки зачем? Ведь это же... Прости, но это просто подлость. Этот мальчик ничего плохого тебе не сделал, разве не так?» Зато его бабушка сделала. «Я говорю, сегодня была только тренировка. Мне нисколько не жаль этого слюнтяя, этого мечтателя. Жалкая и хилая растенница. Он даже не умеет постоять за себя». Вместо того, чтобы дать мне в морду, он едва не расхныкался. А чем плохо то, что есть на свете люди, которые плачут, вместо того, чтобы давать в морду, когда их обижают? Если бы все слушались только своей агрессии, во что бы превратился этот мир? Если этот парень слаб, так тем более тебе должно быть стыдно. Мы должны защищать слабых, а не издеваться над ними. Должны? Кому должны? Наташенька, солнышко ты мое, посмотри, сколько бед принесли на землю добрые да праведные. Не лучше ли не лезть в святые, но быть честным перед собой, даже если это ведет к нечестию перед людьми? «Пойми, я не могу больше. Этот огонь, что внутри меня, он меня истерзал. Я должен что-то сделать. С тех пор, как я нашёл дневники матери, я сам не свой. С тех пор, как я пообщался с её призраком...» Натали тихо ахнула. «Да, да, именно так. С тех пор я чувствую... Да, чувствую, что медленно умираю». Я погибну, если не утолю свою жажду мести, она и сушит меня, и умертвит. Вот когда Анастасия Георгиевна повесится из-за того, что с ее любимым внуком случится что-то неладное, быть может, тогда я и оживу. Родная моя, ну почему же ты опять плачешь? Потому что люблю тебя девушка всхлипнула, потому что не могу смотреть, как ты сходишь с ума, говоришь страшные вещи, оправдываешь свои пороки. Сядь рядом со мной, рядом, вот так. Посмотри на меня. Я люблю тебя. Знаешь ли ты, что это значит? Я молчала, когда поняла, что ты променял меня на другую. Натали! Но ведь это так. Поверь, я, похоже, слеплена из какого-то странного теста. Не такого, что пошло на производство большинства женщин. Если мне изменят, я никогда не стану беситься, не стану заявлять о своих правах, Не буду ничего предпринимать. Каждый из нас имеет право на свободу, и каждый хозяин собственного сердца. Насильно мил не будешь. Любовь и верность дарятся добровольно. Лучше страдать самой, чем заставлять страдать того, кого любишь, тем более мы с тобой ничего толком друг другу не обещали. Я перенесла бы вторжение в твою жизнь этой Лидии, если бы дело ограничивалось только моей болью. Послушай! Нет, позволь мне договорить. Я не сказала бы плохого слова о «не», и, поняв окончательно, что не нужна тебе, постаралась бы как-то справиться с собой. Но сейчас не то, Андрей. Я вижу, что с тобой происходит что-то очень нехорошее, и я уверена, что та женщина... «Она ведь ведьма, да?» Андрей кивнул. «Она сделала что-то с тобой, с твоей душой, с твоим сердцем. Сделала, потому что ты это позволил. Тот человек, с которым я познакомилась весной, не стал бы издеваться над слабым, не стал бы лгать, не стал бы, прости, подлечить. «Что же ты хочешь от меня, моя девочка?» Я вступил в игру, из которой не так-то просто выйти. А самое ужасное то, что я и не хочу выходить. Я уйду в никуда, в пустоту. Этот мир не для меня. А лучше хоть что-то делать, двигаться вперед хоть в темноте, чем закостеневать в неподвижности, в лени, в замшелом мещанстве. «Глупости, ты говоришь, Андрей». Разве в мире, который нет для тебя, нет ничего, чем бы ты смог напитать душу? Там нет жизни, нет солнца, света, зелени, цветов. Ведь это же все создал Бог. Разве нет красивых картин, прекрасных стихов, гармоничной музыки? А это создали люди, которым Бог дал дарование». Разве у тебя нет друзей, нет любви? Андрей, разве в том мире, в котором ты не хочешь жить, нет меня? Андрей крепко прижал ее к себе, поцеловал в голову. Поздно, родная. Хотя мне нет еще и 30 но для меня уже поздно. Солнце, цветы, картины. Все это уже не волнует меня, не питает, не вдохновляет. Это ты, молоденькое, чистое существо, только начинающее жить. Это для тебя поют птицы, журчат ручейки, шумят фонтаны и прочее. И знаешь, именно тебя это будет волновать, возможно, до глубокой старости. Или я ничего не понимаю в людях. Нет. Я не разобью твой хрустальный мир, моя маленькая фея. Я просто не войду в него. В тот мир, в котором самое лучшее — это ты, ты сама. Наверное, до встречи с тобой я вообще никого не любил. Но ты знаешь, если я крепко возьму тебя за руку и разрешу увести за собой, появится она, и она потянет меня в другую сторону». Я дам ей увести себя на тали, потому что там, где она, там нет твоей нежности и света, но есть жестокая и завораживающая тайна, есть мрачный смысл для моей никчемной жизни. Просто я еще, видимо, не постиг и сотой доли того, что могу постичь. Это ложь. Тихо, но уверенно возразила девушка. Ее глаза горели, и никогда еще не замечал Андрей в ее глазах подобного огня. Я видела сегодня эту так называемую тайну, мой дорогой. Вспомни то, о чем ты говорил тут недавно. Смысл жизни в том, чтобы заставить кого-то повеситься. Видишь, мы снова пришли к тому, с чего начали. Я не поверю что ты сам не понимаешь, что пытаешься обмануть себя и обмануть более жестоко, чем кого бы то ни было. Андрей встал, подошел к окну, не спеша растворил его. Воздух после дождя просто потрясающ, не правда ли? Это по твоей части, Натали. Свежесть, очищение... Сладкий запах взволнованных дождем цветов. Сегодня мне исполнилось двадцать шесть лет. Зачем? Зачем я вообще родился на свет? Зачем моя мать, мучилась, рожая меня, плакала потом из-за меня? Когда я читаю в ее дневнике строки о себе, кроме болезненной любви ко мне, слишком страстной даже для материнской, Я чувствую каждой клеткой и каждым нервом, что я доставлял ей больше горя, чем радости. Одним только фактом своего существования, даже если забыть о том, что я был невыносимым ребенком. Андрей, а тебе не кажется, что ты все это выдумываешь? Нет, солнышко. Я должен бы сейчас встать в позу и произнести шаблонную фразу у трагического героя о том, что с самого рождения я был обречен на то, чтобы доставлять людям страдания. Пошлость, штамп, а как верно! Женька любит меня, потому что у него такая душа, которой надо кого-то любить, но никто на свете не терзал его сильнее, чем я. «Ты любишь меня?» И плачешь по ночам из-за меня. Да, не отрицай, я уверен, что так и есть. Нет, малыш, я не буду больше слушать птиц по утрам. Я посмотрю на затмение солнца, я приду поплясать на ведьмовском пире. А дальше будь что будет. Итак ты еще не оставил этой идеи. Нет, как видишь. «Я буду с тобой». «Натали, забудь о...» «Нет». Она подошла к нему и обняла за плечи. «Ты сам просил меня?» «Я не оставлю тебя одного». «А ты упрямая». «Я очень упрямая». Белосельский ответил не сразу. Чувствовалось, что он борется сам с собой, «Хорошо», — сказал наконец, — «будь по-твоему». «Не думаю, что тебе это сможет как-то повредить. В любом случае я огражу тебя от опасности, если вдруг она возникнет. А сейчас я, пожалуй, все-таки пойду к гостям. Придется улыбаться, ничего не поделаешь». «Улыбаться, друг мой, улыбаться!» «Не уходи. Побудь здесь. Посмотри книги, как ты хотела». Мне важно просто знать, что ты рядом. Женя же в то время был у отца Дионисия. Он сбивчиво, но довольно подробно обрисовал происшедшее. Молодой священник хмурился, все чаще и чаще подергивал бородку, но все время рассказа не произнес ни слова. Жене это не нравилось, он хотел хотя бы какой-то «но» реакции. Наконец не вытерпел — Так что же ты скажешь, батюшка Дионисий? Что я скажу? Знай, Женя, я скажу тебе то, что иногда жалею о том, что стал священником. Подожди, Денис, то есть отец Дионисий. Да, да, Женя. Когда я еще не так давно был для тебя просто семинаристом Денисом, у меня не было бы ни тени сомнения насчет того, что отвечать тебе в такой ситуации. Я прочел бы тебе целую лекцию о грехе и покаянии, о борьбе с духами и прочим. Вспомни, как мы впервые познакомились в лавре». Женя слабо улыбнулся. «Как не помнить? Я тогда что-то не так сделал в храме. Ты бросился мне подсказывать, у тебя это получилось как-то властно, авторитетно». О, да! Я был тогда одержим жаждой учительства. Если бы не стал священником, эта болезнь, думаю, развивалась бы во мне с каждым годом все сильнее. Но я был рукоположен, я получил приход. И вот тут... Господи милосердный, ты знаешь, сколько людей прошло через мою епитрахиль, чего только не наслушался. Я исповедовал матерей, лишившихся единственных детей, и детей, избежавших от родителей, выкрикнув напоследок «Знать вас не хочу!». Исповедовал раскаявшегося насильника и девушку, которая пыталась отравиться из-за того, что ее обесчестили. Исповедовал ветерана, которого родственники выгнали из дома, и убийцу, который просто ради прихоти Вместе с дружками забил насмерть пьяного человека. Не думай, что я раскрываю тайны исповеди. Обо всех этих обстоятельствах прекрасно известно окружению моих исповедников. Но вот то, что они чувствовали, что пережили. В какие страсти, грехи, слабости завлекал их дьявол, пользуясь бедой. Этого я не скажу. Не имею права сказать, да и не сказал бы, если бы и мог. Я представлял свой путь священства как некое триумфальное шествие миссионерства. Я готов был на муке ради Христа, но оказался совсем не готовым к тому, чтобы вытереть слезы со щек девчушки, которую каждый день избивает отчим. Женя... Рассказать ли тебе, как меня жгло чужое горе, теперь ставшее и моим, ибо это ко мне люди приходили с ним, да, Евгений? И это еще одна ноша священства. Много, очень много людей приходят на исповедь не Господу нашему, но именно к батюшке. И от батюшки, а не от Христа, ждут они утешения. Именно утешение, а не прощение грехов. И что мне, священнику, делать с этим? Я понял только одно. Я полнейшее ничтожество, некогда возгордившееся из-за своей веры. Я ничего не знаю о жизни, ничем и никому не могу помочь. Своими силами, разумеется. И вот тогда, Женя... Я так явно и так остро ощутил жажду Бога и надежду на Него. Только это не дает мне отчаяться. Сейчас ты пришел и говоришь мне о том, что твой брат вступил в сделку с дьяволом, а я ничего не могу сделать. Я могу лишь одно, и я сделаю это сейчас. С этими словами отец Дионисий опустился на колени, перед висевшей на стене иконы Спасителя, и стал просить, умолять, взывать ко Христу, к живому Христу, незримо присутствующему среди двух людей, что встретились здесь сейчас во имя его. Женя поначалу вслушивался в молитву, а потом встал на колени рядом с отцом Дионисием.